Глава 12. Топот копыт чужих коней за очередным поворотом лесной дороги раздался примерно через четверть склянки. «Всем стоять!» — скомандовал Олег своим ниндзя. Заклинание дальновидения показало, что за лесом отряд королевских кавалеристов, а в том, что это именно они, у него не было ни малейшего сомнения, перестроился в две шеренги. Ребята явно готовились к прорыву в конном строю, что здесь было редкостью, хоть и случалось, как раз в таких вот обстоятельствах. «Арбалеты готовы», — доложила Нирма. «Новый особый вид кавалерийских арбалетов, уменьшенных раза в три, но не меньшей пробивной силы, в этом мире появился только год назад, и понятно, с чьей подачи». Вооружены такими арбалетами на сегодняшний день были только кавалеристы с форца. Егеря Олега тоже их освоили, но по-прежнему использовали короткие охотничьи луки. Ну а остальные вояки о таких арбалетах еще даже и не слышали. «Без моей команды не стрелять!» — Олег отдал приказ и выдвинулся вперед. Дернувшуюся было за ним Нирму, он придержал рукой. «Всем стоять! Я сам разберусь!» Он посмотрел на изготовившихся к бою ниндзя и соскочил с коня. Маг у встреченного отряда действительно был приличный по здешним меркам. Олег это почувствовал по плотности энергии его сферы. Олег мог бы ее разрушить, но пожадничал тратить много магической энергии. Она еще сегодня могла пригодиться. День ведь только начинался». Не дожидаясь, пока отряд диверсантов появится из леса, он сам совершил прыжок к границе, видимой им магическим зрением сферы. Ни солдаты, ни маг отряда, увидев появившегося перед ним молодого мужчину в форме капитана наемных егерей, еще не успели никак среагировать, как Олег вошел внутрь сферы и ударил по всему отряду заклинанием замедления. В конструкт заклинания много энергии, он не направлял, посчитал, что четверть из клянки малоподвижности оппонентов ему будет достаточно, чтобы объяснить им политику партии, в смысле, кто есть кто. Он с интересом наблюдал, как королевские солдаты и даже их кони, как будто бы их вес увеличился в несколько раз, с изумлением, переходившим в отчаяние, которое Олег, казалось, читал и в глазах лошадей, натужно пытались произвести хоть какие-то действия. Пытались, но ничего у них не получалось. Точнее, получалось очень медленно. Заклинание «Сфера» постепенно истаивало и сошло на нет. «Нирма, сюда!» — не успел Олег крикнуть, как ниндзя уже оказалась рядом с ним, словно они освоили заклинание «Прыжок». Ну или их кони. «Примите клиентов, усадите редком вон там», — он указал на взгорок между дорогой и кустами ежевики. «Связывать не надо. Они хорошие ребята, и глупости делать не станут. Так ведь?» — свой вопрос Олег адресовал крепкому воину, мужчине средних лет, с шевроном капитана на предплечье. Тот только пучил глаза и пытался что-то сказать, но у него ничего не получалось. Выглядело это, конечно, комично, но Олег не смеялся. Зачем обижать бывалого воина? В отряде капитана Клевиса было четверо легкораненых, которых Олег подлечил, уже не скрывая своих магических навыков. Но открывать свое настоящее положение и представляться регентом не стал. Он уже убедился, что в этом мире, как и в его родном, слухи могут распространяться со скоростью пожара. Поэтому Олег представился Клевенсу и его людям, полковником королевских егерей Асером Денизом, направляющимся для выполнения личного поручения регента. «Ты из людей с форца?» — задал риторический вопрос капитан. Оснований не доверять представлению Олега у него никаких не было. Он прекрасно понимал, что со всем его отрядом могли просто расправиться или отправить на пытки и казни в Тоборск, а устраивать ненужный обман не имел никакого смысла. Никогда не слышал о магах такой силы среди наших офицеров. И вообще, я про такую магическую мощь слышал только касаемо самого Регента и его сестры. Хотя твое имя было на слуху, это ведь твой полк задал жару маршалу Ойлингу. Никто, правда, не говорил, что ты маг. Все рассказывали, он замолчал, а потом спросил, вроде бы в шутку: "А ты не сам Регент случайно?" Олег засмеялся. Спроси уж сразу не сестра ли я Регента, также в шутку ответил он. Их объединенный отряд теперь двигался навстречу одной из трех банд закончиков по дороге на Галург. Те еще не поняли, что ситуация изменилась и торопились настигнуть до неуловимых бойцов капитана Клевенса. «Местные коронные владетели все в сговоре с бунтовщиками», открыл капитан Олегу секрет Полишинеля. «Полковник мне поручил пошуметь в тылах у скотов и собрать за одно сведения, кто из вассалов короля ведет двойную игру. А получается, в этом я уверен что ничего не нужно больше выяснять. Они все заодно, только зря подставились. «Это я про себя и своих ребят», — пояснил он, увидев брошенный на него вскользь взгляд Олега. «Хотели уйти к своим, пробиться к виллу, но нас обложили так, что пришлось петлять, как зайцы. Вас увидели, думали, что все, добегались. Пока Оружин не сказал, что вас столько же, сколько и нас. Решили, что есть шанс пробиться». Ружином звали полкового мага, которого командир второго кавалерийского выделил на усиление отряда. Сейчас он ехал чуть сзади и буравил регента подозрительным взглядом. И было от чего заклинание сокрытия ауры представляло Олега человеком без магических способностей. А такое в этом мире или, во всяком случае, на этом континенте давно уже относилось к разряду сказок, мифов и легенд. «А с чего вдруг коронные владетели всем скопом стали противодействовать нашему доблестному маршалу?» спросил Олег, напустив на себя вид неразбирающегося в местных реалиях служаки. «Может, регент или королева решили их разорить?» Вопрос был с подковыркой, и капитан это понял, пожал плечами и задумался. «Пусть подумает», — решил регент. «Ему это не помешает». «Обвинять-то любой может, а ты попробуй понять мотивы людей, что ими движет, и тогда сделаешь правильные выводы и доложишь своему командиру действительную картину происходящего». «Через две лиги», — предупредил Олег своих офицеров и капитана кавалеристов об идущих встречным курсом мятежниках. «Пять десятков с двумя магами-слабосилками». С лица мага Ружина можно было картину писать «Ошеломление». «Да, это тебе не поиск жизни». Олег ему подмигнул вполне дружески. В этот раз в бой он лично решил не ввязываться. И так после встречи с отрядом капитана Клевинса на лицах его ниндзя была написана вся скорбь винорского народа за многие века. Пусть теперь они себя покажут, а он лишь подстрахует. «Ушор, твои справа! Лис, не зевай!» скомандовала Нирма, получив карт-бланш от своего шефа, когда до противника оставалось меньше полусотни шагов. «Вперед!» Лис еще успел огрызнуться на укор Нирмы, но дальше уже было не до пререканий. Пока отряд королевских кавалеристов спешивался и выстраивался в две шеренги, и нечто подобное же пытались изобразить мятежники, ниндзя под защитой сферы Олега резким рывком преодолели отделявшее их от противников расстояние, И, спрыгивая с коней в гущу не успевших построиться бойцов, устроили там быструю и беспощадную резню. «Вот что значит школа», — с удовольствием подумал Олег. А уж в каком шоке пребывали солдаты-клевинцы, это можно было понять, только посмотрев на их лица. Всю дорогу подначивать невозмутимых ниндзя насчет их молодости и неопытности, и теперь увидеть их в действии — серьезный удар по самомнению». «Наслышан я, конечно, был о сфорцевских егерях, но что такое!» Кавалерийский капитан, готовившийся к тяжелому бою и увидевший работу мясорубки, сейчас лицом походил на своих подчиненных, словно они все вместе были близнецами, причем однояйцевыми. Не в том смысле, что с одним, а в том, что из одного. Теперь понятно, почему целая объединенная армия линейцев и руанцев бежала от вас, сломя голову. «Ну, убежали-то они не от нас, если честно, а от Ресфорца, захватившего крепость наров и поджавшего их с тылу», — поскромничал за асера Дениза Олег. «Мы лишь им хвост прищемили, ну и так по мелочи». Без ранений у ниндзя не обошлось, причем одно было довольно серьезное, но в суматохе, последовавшей после битвы, Олег исцелил своих ребят, не афишируя это перед кавалеристами». Тем осталось только удивляться еще и невероятной везучести форцевских егерей. «Шестеро еще живы», — доложила Нирма, — «в том числе и их командир. Я его специально сохранила живым. Может, есть желание его о чем-то поспрашивать?» «Тебе нужно от него что-то узнать для доклада своему командиру?» Переадресовал Олег вопрос капитану Клевису. «Или ты уже за декаду беготни и так все тут изучил?» «Изучил», — усмехнулся Клевис. «Намного больше, чем было нужно. Можно его повесить вместе с остальными». Веревок жалко. Отказался от такого предложения. Олег и дал знак Нирме. Та знала, что делать. Оттаскивать в лес плененных мятежников ниндзя не стали. Прикончили на месте. И их командира тоже. Дальновидением Олег определил, что двум другим группам загонщиков повезло, и они двигались мимо, в обхват, торопясь перекрыть дороги на Тоборск и Цеву, и были уже практически за спиной их объединенного отряда. До развилки дорог, где пути отрядов расходились, они добрались к вечеру, так что переночевали в одном месте, выставив совместные патрули. Надобности в помощи кавалеристов у ниндзя никакой не было, но говорить об этом не стали. «Богато живете, господин полковник!» уважительно протянул Клевис, которого вместе с магом Ружином Олег пригласил поужинать с ним и офицерами ниндзя. «Последний раз я сааронское сыровяленное мясо ел года три назад». Продукт, скупавшийся, как говорится, на корню растинскими мореходами, был действительно дорогова даже для небедных винорских офицеров. К тому же после того, как больше пяти лет назад в королевстве началась смута, этот прославленный сааронский мясной деликатес практически перестал поступать в винор на продажу». Но так-то остальной винор, а в Сфорце был кудесник Гури. Для того слово «дефицит» не существовало, особенно если что-то нужно было достать по указанию Олега. Кавалеристы-диверсанты за время своей беготни по лесам основательно поиздержались. Голодать, конечно, не голодали. Реквизиции или по-простому грабежи позволяли пополнять запасы на лесных хуторах и заимках – Но и досы давненько не ели. Олег не пожадничал и, кроме того, что на ужине их накормили до отвала, с утра дал команду выделить им половину мешка крупы, соли, немного вяленого, пусть и недорогого саронского мяса, солонины и сыра. В отличие от кавалеристов, которым еще предстояло пройти почти 60 лик, обходя стороной враждебно настроенные населенные пункты, Олегу и его ниндзя, выдающим себя за дружественных мятежникам-наемников, вопросы пропитания было решать намного проще. Особенно с учетом того, что у регента в пространственном кармане было столько денег, что иной банкир мог бы позавидовать. «Спасибо тебе, полковник Асер», — искренне сказал на прощание капитан Клевис. «От меня и моих людей. Ты нам жизнь спас. Я доложу своему командиру, но, а на меня всегда можешь рассчитывать». «Будет возможность, отплачу». «Да ладно, ерунда», — улыбнулся Олег. «Ты, главное, подумай над тем, что я тебе сказал о причинах недовольства коронных вассалов. И с другими офицерами поделись. Давай, удачи, капитан». Обниматься они не стали, но расстались почти друзьями. В этот же вечер встретили большой человек в 300 конный отряд мятежников. Естественно, Олег их увидел задолго до встречи, но командовать объезд или прорываться с боем не стал. Для чего он пароль у Драгоша получал? Именно для того и получал, чтобы, в отличие от нормальных героев, не идти в обход и не убивать всех встречных подряд. «С каким это интересного?» — с делом послали. Подозрительно, сощурившись, спросил один из людей, стоявших рядом с командиром этого большого отряда, наверное, типа местного особиста. «Если тебе это и вправду интересно, то сам увождя и спроси, когда в Таборск вернетесь», — довольно грубо ответил Олег. «Он еще по своей прошлой жизни знал такую породу людей. Даже далеко ходить не надо было. У него одноклассник Лешка был таким же, въедливым и дотошным. Так что Олег, резко осадив въедливого мятежника, поступил грамотно, тот стушевался, а иначе надоел бы своими вопросами». «Не наглей, наемник!» — вступил в разговор сам командир отряда. «Если будет нужно, мы и у вождя Драгыша спросим». «Ага, на том свете», — подумал Олег. О смерти своего предводителя эти мятежники, естественно, не знали. С форцевской системы связи тут и в помине не было. «Только учти, что дальше и начинается территория, которую контролирует предатели Юраторна. Так что имей в виду...» «Я знаю», — серьезно кивнул Олег но именно там нам надлежит сделать то, что приказал капитан Йонг». Упоминание им глаттерского офицера окончательно развеяло подозрение мятежного предводителя. «Ну, «Тогда удачи», — пожелал он. Пала небольшая и неглубокая речушка с твердым каменистым дном легко преодолевалась вброд, что верхом, что пешком, что на телеге. Дорога подходила к речке и выходила из нее, Моста тут, судя по всему, никогда не было. Раскочив ее, они оказались на территории «предателей», в кавычках. Хотя для людей Юраторна наверняка предателями были те, кто пошел за Драгошем. «Тут наш пароль уже ни к чему», — напомнил на всякий случай Лис. «Может, мне с парочкой моих людей метнуться вперед и поискать, кто нам здешний пароль сообщит?» Олег немного подумал и отказал. «Нет смысла, дождемся, когда нам встретится такой осведомленное человечище. Леса здесь перешли в перелески и рощи, оставляя по мере продвижения отряда все больше места полям и лугам. Эти земли относились к герцогству Вил, а не к провинции, поэтому здесь можно было ожидать встречи с отрядами, не переметнувшихся на сторону бунтовщиков-владителей, и не огорчать свой взор огромным количеством разрушений и пепелищ. Встреча с нужным человеком случилась даже раньше, чем они ожидали. Группа мародеров, вернее, это сначала показалось, что мародеров, а потом выяснилось, что это были борцы за народное счастье, хотя занимались они, в общем-то, тем же самым. Встретилась им в первой же после пересечения палы деревни. Даже с помощью дальновидения сложно было различать взрослых вооруженных мужчин от местного населения. Но были еще и мозги для того, чтобы подумать. Поэтому Олег достаточно точно определил численность шарящих по деревне головорезов с десяток человек. Оказалось, чуть позже, что ошибся всего на единицу. Их было одиннадцать. Первых двух они увидели сразу при въезде в деревню. Один из них что-то тащил в мешке из дома а другой отбивался от пожилой женщины, валявшейся у него в ногах. Видимо, устав отбиваться, в момент, когда к ограде подъезжали ниндзя, он, достав меч, расколол голову женщины, словно арбуз. Арбалетная стрела, пробившая и его голову, опоздала буквально на один удар сердца. Второй архаровец, увидев их отряд и судьбу своего товарища, бросил мешок и попытался скрыться между сараем и домом, но не успел. На него нашлась и вторая стрела. «Любая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». Эти слова Олег знал так же, как слышал и про продразверстку, и про продотряды. Нужно же было борцам за свободу чем-то питаться. Вот и грабили такие вот отряды тех, за счастье которых они должны бороться. «Да ладно бы просто грабили, но ведь и убивали не за понюшку табаку, как говорится». «И еще раз спрашиваю, где мне сейчас найти твоего вождя Юраторна? Он в Галурге сейчас. Еще одна шутка с твоей стороны, и я не пожалею времени на мудреную казнь для тебя. По отдельному особому рецепту, ну...» Олег безразлично посмотрел на будущий труп оставленного в живых командира прудотряда. «Да я и не шучу, наемник!» — сплюнул на землю сгусток крови мятежник. На воротах его и найдешь. Ага, в Галурге. И не вожден он мне. Эта тварь Аревилу продалась за десять тысяч лигров. У него нашли. Повесили мясника возле ворот. Кто у нас сейчас вождем, честно, не знаю. Хоть на куски режь, хоть жги. Сначала шея стал, но его тоже уличили, что он в сговоре. Тоже хотели казнить, но он со своими людьми до последнего отбивался. Живым не взяли. «Ну а тебе-то кто из руководителей команду дал?» «А никто». У пленного еще хватало наглости или храбрости, или того и другого, чтобы рассмеяться. «Я сам взялся приказ покойника выполнять. Никто ведь не отменял. А братишкам жрать хотелось». В общем, получилось так, как получилось. Никакого смысла Олегу теперь ехать в Галург не было. Был бы китайцем, вспомнил бы сейчас мудрость насчет проплывшего мимо трупа врага. В Адейск едем, Нирма тоже умела складывать два и два».